Два часа дня. Пятница. Холл сидел на скамейке у лифта. Единственное место на третьем этаже, где работяга может спокойно перекурить. Как вдруг появился Уорвик. Нельзя сказать, чтоб Холл пришел в восторг при виде Уорвика. Прораб не должен был появиться раньше трех. Того часа, когда на фабрику заступает новая смена. Он должен сидеть у себя в конторке, в подвальном помещении и попивать кофеек из кофейника, что стоит у него на столе. Возможно, кофе оказался слишком горячим. Июнь в гейтс Фолс выдался на удивление жарким. Термометр, висевший у лифта, однажды зафиксировал невероятную для здешних краев температуру 94 градуса по Фаренгейту в 3 часа ночи. Одному богу ведомо, какой ад подстерегает работягу, заступившего на смену с 3 до 11. Холл работал на неуклюжей и капризной трепальной машине, произведенной некой уже не существующей фирмой в 1934 году в Кливленде. Он работал здесь с апреля, а это означало, что платили ему по минимуму. 1 доллар семьдесят восемь центов в час Но Холл считал, что это вполне нормально Ему хватало Ни жены, ни постоянной девушки, ни алиментов Он по натуре своей был кочевником И за последние года три Сменил немало мест и занятий От Беркли, студент колледжа До Лейк Тахо, кондуктора автобуса От Гэлфстона Портовый грузчик до Майами Повар в закусочной От Уиллинга, водитель такси И мойщик посуды До Гейтс Фолз в штате Мэн Где теперь работал трепальщиком И вовсе не собирался Расставаться с этим последним местом По крайней мере до тех пор Пока не выпадет снег Он был одинок И ему особенно нравилась Смена с 11 до 7 Когда напряжение в этой гигантской Непрерывно работающей мельница спадала, не говоря уже о температуре воздуха. Единственное, что здесь удручало, так это крысы. Третий этаж являл собой довольно длинное и пустое помещение, освещенное гудящими флуоресцентными лампами. Здесь, в отличие от остальных этажей фабрики, было относительно тихо и пусто. Это если говорить о людях. Зато крысы так и кишели. Единственным механизмом на третьем этаже была его трепальная машина. Вся остальная часть помещения использовалась под хранение 90-фунтовых мешков с волокном, которые машина Холла должна была сортировать своими длинными зубьями. Мешки, напоминавшие сосиски, были уложены длинными рядами. Некоторые из них, особенно с лоскутьями Мельтона, И какими-то совсем непонятными трепицами, на которые не было спроса Валялись тут годами и стали серыми от пыли и грязи Сноска Мельтон Вид сукна Самое подходящее место для гнезд, где селились крысы Огромные пузатые создания со злобными глазками и серыми шкурками В которых так и кишели вши, блохи и прочие паразиты Холл взял в привычку собирать целый арсенал пустых жестянок из-под безалкогольных напитков. Он выуживал их из мусорного бака во время обеденного перерыва и швырял банками в крыс, когда работы было немного, а потом собирал их по всему помещению к полному своему удовольствию. И вот за этим занятием его застал мистер Прораб. Поднялся по лестнице вместо лифта, Сукинан сын. Даром, что все называли его «шпиком». Э, «Чем это вы тут занимаетесь? Холл?» «Крысами», — ответил Холл, сознавая, что объяснение звучит абсурдно, поскольку крысы тут же попрятались в свои норки, «Швыряю в них банками, когда высовываются». Орвик нехотя кивнул в знак приветствия. Крупный мясистый мужчина с короткой стрижкой — Рукава рубашки закатаны, узел галстука приспущен. Затем он сощурил глаза и взглянул на Холла уже попристальней. «Мы платим вам не за то, чтобы вы швырялись банками по крысам в рабочее время, мистер!» «Но Гарри не присылает заказ вот уже минут двадцать!» Начал оправдываться Холл, а про себя подумал. «Ну чего ты приперся сюда?» Вместо того, чтобы спокойно сидеть и пить кофе. «А что прикажете прогонять через эту машину, если заказа нет?» Орвик кивнул, с таким видом, словно эта тема больше его не интересовала. «Шайка бездельников. Сейчас загляну еще к Висконски. Ставлю пять против одного, что он наверняка почитывает сейчас какой-нибудь журнальчик. А мы платим ему за это деньги». Холл промолчал. Тут вдруг Уорвик указал пальцем «Еще одна! Давай, скорее!» Холл запустил в крысу жестянкой из-под нихай, которую держал на готове. Сноска. Нихай. Прохладительный напиток. Бросок был молниеносным и точным. Крыса, сидевшая на одном из мешков и не спускавшая с них злобного взгляда темных глазок, слетела вниз, издав жалобный писк. Орвик расхохотался, закинув голову, а Холл пошел подбирать банку. Вообще-то я искал тебя специально для того, чтобы поговорить. Зачем же? Следующая неделя, четвертая неделя июля. Это значит, что для рабочих, работающих у нас больше года, с понедельника по субботу будут выходные. Для остальных же сокращенный рабочий день и уборка цехов и территории. На это время у меня есть к тебе одно интересное предложение. Я набираю одну специальную команду. Хочешь неплохо подзаработать? Холл пожал плечами. А чего делать-то? Надо будет вычистить все подвальное помещение. Этим никто не занимался уже 12 лет. Работенка, конечно, адская. Но мы собираемся использовать бронзбойты и отсасывающие насосы. Кто-то из городского комитета желает войти в совет директоров. Уорвик злобно сощурился. Согласен или нет? 2 доллара в час сверх обычной платы. И двойная плата за сверхурочное время. Холл быстро подсчитал в уме. Возможно, ему удастся сколотить 75 баксов за вычетом налогов. Такие деньги на дороге не валяются. К тому же отпуск у него за свой счет. Ладно. «Работать будем по ночам. Из-за жары. К понедельнику будь готов. Я на тебя рассчитываю». Холл смотрел ему вслед. Не дойдя до лестницы, орвик вдруг обернулся и взглянул на него. «Ты ведь учился в колледже, не так ли?» Холл кивнул. «Окей, студент. Буду иметь в виду». И он ушел. Холл сел... И закурил следующую сигарету, держа в другой руке банку от содовой и зорко озираясь по сторонам. Можно представить, что творится в этом полуподвале. Точнее, подвале, потому как он располагался одним уровнем ниже красильной. Сырость, темнотища, полно пауков, гниющих тряпок, вонят реки и крысы. А может даже и летучие мыши. «Авиаторы семейства грызунов!» «Гадость!» Холл с силой запустил банкой в мешок. Затем улыбнулся краешками губ, заслышав доносившийся сверху голос Уорвика. Тот отчитывал Гарри Висконского. «Ладно, мальчик из колледжа, буду иметь тебя в виду». Но улыбка тут же слетела с губ, и он затушил окурок. Через несколько минут Висконский начнет подавать через воздуходовку нейлоновое сырье, так что пора приниматься за работу. Спустя некоторое время крысы вылезли из своих убежищ и расселись на мешках, заполнивших длинный цех, и принялись наблюдать за его действиями немигающими черными глазками, словно суд присяжных.